Интерлюдия. Паника на улицах Лондона. Я задаюсь вопросом, может ли жизнь быть здравой опять? Мориси, паника. И я подумал. То есть я много думал о Честере и о Пейсли, и о той странной встрече, свидетелем которой полустал в пабе тем днем. Думал всю следующую неделю и думал тем жутким субботним вечером, когда бежал по глухим улочкам Ислингтона, и каждый шаг уносил меня все дальше от разбитого и безжизненного тела Пейсли. Бежал я, должно быть, минут десять без остановки. На слух-то, быть может, и немного, но для такого, как я, кто много лет хорошенько не разминался еще со школы, поверьте, это было вполне себе достижение. Поначалу я пробовал держаться хоть какого-то направления, но... Вскоре оказался на совершенно незнакомой территории. Глядя теперь в карту города, а я понимаю. Должно быть, я начал двигаться на запад, к кэмдену а затем череда легких изгибов влево направила меня к Кингс Кроссу. Первое место, какое помню, я передохнул на автобусной остановке, а первое, что помню, сделал вынудил себя подумать заставил себя посмотреть на ситуацию, в которой оказался, и вообразить, какое она покажется со стороны. Меня засекли на месте преступления. Видели меня два полицейских. Я выходил из дома, в котором убили Пейсли. И вместо того, чтобы попробовать объясниться, я развернулся и побежал, тем самым немедленно вызвав к себе подозрение. Что ж, возможно, поймая не меня, а я был убежден, что поймали бы, Я бы мог как-то оправдаться за это, сказав, что я в состоянии шока и не сообразил подумать о том, что делаю или как это будет выглядеть. Одно-два обстоятельства были в мою пользу. По крайней мере, нет орудия убийства с отпечатками моих пальцев, к примеру. Что же до самого убийства мне как раз хватало смекалки на два возможных объяснения. Либо кто-то почему-то хотел избавиться от Пейсли, либо, что вероятнее, его приняли за кого-то другого таинственного хозяина дома, где все они жили. Но кто же он? Единственным, кто его знал, похоже, был сам Честер. А Честер распространяться о себе расположен не был. Подчеркнуто не расположен, быть может. Карла же сказала мне, что у Честера есть странные знакомые. Кроме того, она отметила, что на самом деле я его почти не знаю. Неужели я чересчур доверял нашему дружелюбному, находчивому, загадочному директору? Как это он взял в оборот Пейсли, что могла произойти такая сцена, какой я стал свидетелем в пабе тем воскресным днем? Ведь, может, Честер сам владеет их домом? Может, он и есть тот, кого все время просили позвать к телефону звонивший под целой чередой разных имен? А то и я пошел по совсем не тому следу. Был ли сам Пейсли целью нападения? И, если да, то не Честер ли за всем этим стоит? Сидя на остановке, я увидел, как подходит автобус. И вдруг решил на него сесть. Полиция никак не успела бы распространить мой словесный портрет, поэтому пассажиры вряд ли меня узнают. Но все равно за проезд я расплатился наличными, а проездную карту с паспортным снимком водителю показывать не стал. Прыгнул я в автобус, даже не посмотрев на табло впереди и не имея ни малейшего понятия, куда он меня привезет. Самое главное, чтобы увез меня отсюда как можно скорее. Сел в нижнем салоне... Поближе к хвосту и силой воли попробовал убедить автобус тронуться. И тут, разумеется, запыхавшись, на остановке возникло проклятие каждой поездки. Пассажир, садящийся в последнюю минуту, без всякого представления о том, куда ему нужно. Обычно турист, который по-английски-то плохо говорит. И решил, что водитель для него сочетание полицейского, карты улиц, автобусного расписания и разменного автомата. Поэтому автобус застревает на месте чуть ли не на миллион лет, покуда он называет какую-то улицу в Гриниче или Ричмонде, куда хочет уехать, а водителю нужно достать свой атлас АЯ и объяснить ему, на какой остановке сходить и какой автобус ловить дальше». А потом тупица этот начинает искать деньги на проезд, и оказывается, что у него только купюров в 20 фунтов или 95 пенсов японскими иенами, и водитель вынужден выуживать сдачу из заднего кармана брюк, и к тому времени, как автобус трогается, уже до Глазго можно доехать спальным межгородом и обратно вернуться. Когда мы, наконец, поехали, меня потихоньку начало отпускать. Ехать в автобусе — утешительно знакомое и обыденное переживание. Поэтому тот кошмар, что я наблюдал, не прошло и двадцати минут, казался чуть ли не абсурдом. Мир, в котором я был, мир полупустых лондонских автобусов субботним вечером, когда молодые, прилично одетые люди едут на вечеринки, в клубы и кино, казалось, не допускает ничего настолько фантастического, как зрелище двух визжащих карликов, что забивают человека до смерти. Глупо это. Безумие какое-то. Глупо и безумно. Однако и это было знакомо. Карлики и смерть. Отчего в этом звучала знакомая нота? Где уже я натыкался в последнее время на эти слова? И тут я вспомнил. В память вернулся разговор между нами четверыми тем утром, когда мы записывали свою демонстрационную пленку. Это просто совпадение? Или я действительно наткнулся на ключ?»